Однако, помимо непослушного парламента, были у меня и другие проблемы. Роберт, играв в Суссекс, давно уже враждовали друг с другом. Собственно говоря, все знатные лорды королевства терпеть не могли моего любимца, и это неудивительно. Ведь он стал самым богатым человеком в стране, а свой Кенниллворт превратил в великолепнейший замок. Главное же, Роберт до сих пор не оставил надежд на брак с королевой, однако я упорно отказывалась сделать этот последний шаг. Поэтому неудивительно, что у Роберта постоянно появлялись соперники, исполненные решимости положить конец засилью Лестера. Вражда между Суссексом и Робертом достигла такого накала, что и тот, и другой не решались выходить из дома без телохранителей. Я делала им обоим строгие внушения и жила в постоянном страхе вдруг что-нибудь случится с Робертом. Лестер же только посмеивался, говорил, что ему бояться нечего. Пусть Сусикс присядётся за свою шкуру. Как я ни старалась, положить конец их вражде не удавалось. Я по-прежнему часто совершала поездки по стране. Мне нравилось показываться своему народу. Королева должна быть доступной и человечной, чего не могла понять моя сестра Мэри, изображавшая из себя какую-то небожительницу. В зале мой кортеж, люди выходили из домов, дарили цветы, разговаривали со мной. Я с удовольствием вступала с ними в беседу, принимала с благодарностью скромные дары, расспрашивала о здоровье, ласкала детей, при этом Я вовсе не притворялась. Весь я действительно люблю свой народ, люблю детей. Настроения простых людей занимают меня не меньше, чем государственные дела. Недавно Роберта избрали ректором Оксфордского университета. Я пообещала, что лично буду присутствовать на торжественной церемонии вступления графа Алистера в должность. Я ждала этого дня с радостным нетерпением. Ибо знала что Роберт устроит в мою честь пышный праздник. В Олквите меня встретил Роберт с делегацией от всех Оксфордских колледжей. Вид у этих почтенных докторов, обряженных в алые мантии, был весьма торжественный. Там произошёл один забавный случай, немало повеселивший Роберта. С приветственной речью выступал некий доктор Хэмфриз. Убежденный пуританин, относившийся к разряду людей, которые считают, что правда исключительно на их стороне, а кто с ними не согласен, тот грешен перед Богом. Я терпеть не могу людей крайних взглядов. Какую бы то партии они не принадлежали, фанатики опасны для блага страны, поэтому я не приняла осадить через щур ритивого проповедника нравственности, господин доктор. сказала я оратору: "Вам очень идёт ваше широкое мантие, просто поразительно, что в столь просторном одеянии вы придерживаетесь таких узких взглядов". Хэмпфрис смутился, но я успокоила его добродушной улыбкой. Тем не менее, надеюсь, он не забыл преподанного урока. Особенное удовольствие доставила мне встреча, которую устроили в мою честь молодые учёные. Они преклонили колени и воскликнули: "Виват, regina!" Я ответила: "Gratius ego", а затем обратилась к ним с речью на древнегреческом. Зная, что королева любит театральные представления, студенты разыграли в мою честь спектакль да такой длинный, что смотреть его пришлось до вечера. В первый вечер праздник был омрачён трагическим происшествием. В одном из университетских зданий обвалилась стена, похоронив под обломками трёх человек. И всё же спектакль состоялся. Пьеса мне очень понравилась, особенно вторая её часть, когда на сцене происходила сцена охоты на лисицу. Юные зрители заулюлюкали, замахали руками, повскакивали с мест. Всем было весело, все смеялись, и я получила огромное удовольствие. Не менее забавный эпизод приключился на следующий день, когда в церкви Святой Марии я прослушала проповедь некоего доктора Вестфлинга. Этот добрейший учёный произнёс невыносимо длинную речь. утомившую слушателей до предела. В конце концов, я не выдержала и велела передать доктору, чтобы он поскорее заканчивал. К моему негодованию, лектор проигнорировал мою просьбу и, как ни в чём не бывало, продолжал свои разногольствия. Следом должна была выступать я, а слушатели так утомились, что, как мне казалось, не смогут сосредоточиться. Наконец, наговорившись в сладь, ученый боезливо приблизился ко мне. Я сурово спросила, почему он не оборвал свою речь тогда, когда я его попросила. С робостью и смирением ученый муж признался, что зазубрил всю лекцию наизусть и потому боялся прерывать ее на середине, ибо в этом случае не смог бы произнести достойную концовку. Этот неожиданный ответ так развеселил меня, что я звонко рассмеялась и вполне простила его. На следующий день я обратилась к собравшимся с речью на латыни. Из почтенья королевскому сану слушатели не сидели, а стояли. Увидев в толпе сесила, я прервала выступление и велела подать ему стул. Я знаю, что у вас болит нога, мастер Сесиль, сказала я. Не хочу, чтобы вы испытывали неудобство. Сесиль с благодарностью опустился на стул, а на прочих присутствующих моя заботливость произвела самое выгодное впечатление. К тому же, надеюсь, доктор Вестфлинг имел возможность убедиться, что я своих выступлений наизусть не заучиваю. Пребывание в Оксфорде удалось на славу, как и прочие мероприятия, организованные моим Робертом. Он обожал готовить для своей королевы празднества, следил, чтобы я не скучала и не грустила. Не даром я так дорожила этим человеком и постоянно боялась за него. Как я уже сказала, Роберт был прекрасным устроителем, но одна из его затеи... разыгранные при помощи доктора Ди. Закончилось смехотворной неудачей. Впоследствии мы с Робертом немало посмеялись над этим. Вообще, когда Роберт был рядом со мной, мы часто смеялись. Даже его дерзкие выходки и те были мне приятны, а когда Роберт попадал в неловкое положение, он проявлял столько обаяния и зворотливости, что сердиться на него было невозможно. Волшебство и магия всегда вызывали у меня живейший интерес. Поэтому я благовалила дорогому доктору Ди. Многие говорили, что он шарлатан, что его предсказания часто оказываются неверными, но иногда гороскопы моего астролога попадали прямо в цель. Я верю в предопределённость судьбы, хотя человек, благодаря своим усилиям, может избежать несчастья. и добиться перемен к лучшему. Оглядываясь на прожитые годы, вспоминая все бесчисленные опасности, которых мне удалось избежать, я очень ясно вижу, везение или не везение играли во всем этом не столь уж значительную роль. Если я и одерживаю победы, то лишь благодаря трезвому расчету. И все же интересно было наблюдать, как доктор Д. пытается заглянуть в будущее к тому же я знала, что он верный друг, на которого я могу рассчитывать. достаточно было намекнуть, что королева нуждается в его помощи, и он с готовностью исполнял мою просьбу. например, предсказывал интересующему меня человеку, что того ждёт несчастье, если он поступит каким-либо невыгодным для меня образом. одним словом весьма полезный человек и верный слуга. Может быть, я и не слишком верила в его пророчества, но внешне изображала полнейшее к ним доверие. Проезжая неподалёку от Мортлейка, где обитал доктор Ди, я решила нанести ему визит. Дело в том, что доктор только что похоронил жену, и я надеялась преободрить его своим появлением. устраивать пир в мою честь, я не позволила, поскольку дом был в трауре. Но с любопытством заглянула в библиотеку, где хранилось множество фолиантов, глобусы, всякие интересные штучки. Имелось там и волшебное зеркало, в котором, если улочить верный момент, можно было увидеть будущее. Я заглянула в зеркальце и вдруг увидела в нём лицо Роберта Ничего удивительного в этом не было, ибо Роберт стоял у меня за спиной. Увидев, как Лестер и доктор Ди из-под тишка обмениваются взглядами, я не выдержала и расхохоталась. Было ясно, что нехитрый трюк с зеркалом эти двое придумали заранее. Астролог тешил меня рассказами о чудодейственном эликсире, над которым работал уже много лет. Когда эликсир будет составлен, Я обрету вечную молодость и несметные богатства. Конечно, я не очень верила в эти басни, но слушала их благосклонно. Иллюзии лучшие противоядие против жизненных горестей. Мудро поступает тот, кто не избегает утешения, даже если оно нимяе. Разумеется, при этом не нужно забывать, что сам себя обманываешь. и не относиться к этому утешению слишком серьёзно обретённый из годами опыт научил меня что ключ к жизненному успеху правильное понимание собственной натуры мне повезло я обладала обеими столь малосовместимыми сторонами мудрой и легкомысленной нужно было лишь правильно решить к какой половине своего естества отдать предпочтение в тот или иной момент этим умением овы не обладала моя сестра королева шотландская дальнейшие события это подтвердили